Красавец артист, в прошлом фашист. Спецназ и туристы ещё не знали, что их труд, да что там, подвиг их по преодолению водной преграды напрасен. Этого можно было уже и не делать, потому как фашист уже отыскал закладку таракана. Нашёл фашист взрывчатку Ну а что-то еще могло быть, как не сюрприз для всего человечества в тротиловом эквиваленте, когда земелька у бетонной стены свежевскопанная и не очень уж особенно тщательно присыпана сухим мусором. А ведь мог фашист и не найти закладку. И виной тому обыкновенный дворник с метлой. Шел, видимо, с совком и метлой на изготовку и обнаружил, что намусорено. Сработал рефлекс «прибрать», а мозги не сработали. И но ну, заметать мусор до да совочек складывать, а нет бы взять да и подумать, почему это мусор сухой и неизвестно откуда взявшийся, а земля под ним сыроватая. Вопрос простенький, лежит на поверхности, как всё тот же, ну, этот же в смысле, мусор. Однако фашист отнюдь не лох совка руки. Он сообразил, что след, по которому он уже столько времени бегает, ведёт, судя по всему, именно к этой стене, и прилёг на травку. Он подождет, пока дворник уберется отсюда и продолжит поиски. Так и сделал. Результат? Успешное завершение дела. Ну, не завершение еще, конечно. Однако главное сделано. Теперь сидеть и ждать. И кто-нибудь да объявится. А можно полаять по собачьи с целью ускорения процесса. Или просто поорать что-нибудь. И не обязательно осмысленное и информативное. Но многими же собачья речь воспринимается в качестве примитивных вскриков или воя. Можно рэп почитать, он нынче в моде. И фашист принялся выкрикивать: Красавец, артист! В прошлом фашист зрывчатку нашёл, всех обошёл. Охрана: "Эй, сюда скорей!" Придурок Копралов вылезает из подвалов, толстый кухарик тащит сухарик, замшелы замшелов. Фашист замолчал, не сумев быстро придумать рифму на шелов. А, замшеловым и всегда так. Да и из всех охранников он самый противный. А то, что замшелы, якобы похож на него фашист это ложь, враньё и провокация. Ну разве что чуть-чуть, самую малость. Фашист собрался уже вернуться к стихотворчеству, как вдруг объявилась здравая мысль, что он сам пёс недостаточно продуманный, если полагает, что сделал всё необходимое для триумфального завершения своей миссии. И только он это подумал, как боковым зрением уловил некое движение вблизи себя слева и быстро обернулся. Верёвочная петля, свисающая с длинной палки. Она летит стремительно приближаясь. Пашис прыгнул голову, метнулся вправо, буквально распластавшись над землёй и очень вовремя. Отскочив на безопасное расстояние, он остановился, бросил дикий взгляд на подкрадывающегося к нему замшелова, а это был он. И уже хотел сказать пару ласковых, но сдержался. Разговаривать с этим олухом только время терять. Придумал он тоже сидеть и ждать, когда придут охранники, почешут ему за ушком «спасибо», скажут, и откопают взрывчатку. Нет, самому придется выкапывать и предъявлять в очищенном, так сказать, виде. Для этого необходимо время. Значит, увести их подальше, сбить со следа, а потом незаметно вернуться и произвести раскопки. Так фашист и сделал. И когда замшелов и сопровождавший излодея Нинашев обнаружили его спустя четверть часа, то увидели в зубах у фашиста нечто непонятное, что-то перемотанное скотчем. Что ты кон жрёт? спросил замшелов, приглядываясь. Да, ещё с проводами и каким-то электронным устройством, ответил Нинашев и быстро лёг на землю. Ты что, разлёгся? возмутился замшелов. В тот раз я чуть не поймал. Теперь ты ловить будешь. А потом по двум гробикам наши кусочки разложат, не сортируя. И боюсь вместе с собачьими. Мама пролепетал замшелов и выпучив глаза, медленно осел на землю. Фашист положил перед собою опутанную проводами поклажу, поднял голову и усмехнулся. Ослабли ножки. Ладно, вызывай специалистов замшелы. проговорил он снисходительным тоном. Немного подумав, он снова ухватил свёрток зубами и побежал к залёгшим охранникам. Те вскочили и бросились на утёк. Фашист остановился, зашвырнул опасный свёрток в кусты, затем отошёл в сторону и уселся с видом победителя.